Глава девятая Паук уже ждал, когда я открою глаза. Он сидел у края матраса, неподвижный как изваяние, и я поймала себя на мысли, что начинаю привыкать к этому утреннему ритуалу. Просыпаешься, а он тут, на страже. Как-то незаметно это стало частью жизни в башне. Доброе утро, сказала я ему, садясь и потирая глаза. Паук поднял переднюю лапу в уже знакомом приветствии. Соседние матрасы пустовали, смятые одеяла еще хранили тепло. Тары и Лукас уже встали, снизу доносился приглушенный стук посуды и голоса. Камин едва тлел, но в комнате было тепло, стены наконец-то прогрелись. Я поднялась и направилась к двери. Паук засеменил следом, цокая лапками по камню. На повороте в коридор я едва не наступила на него и чертыхнулась в полголоса. «Может, не будешь путаться под ногами?» Он только моргнул. И продолжил идти рядом. Кажется, решил, что его место теперь всегда рядом со мной. Что ж, бывают телохранители и похуже. На кухне уже суетилась Тара, гремя посудой и ворча что-то себе под нос. Лукас сидел за столом, сонно ковыряя ложкой кашу. При виде меня он оживился. Мэй, а сегодня ты покажешь улитку, ту, которую строишь? Тара говорит, что она для канализации, но я не верю. Улитки же маленькие. Это будет побольше. Я улыбнулась, садясь за стол. И да, сегодня покажу, если все пойдет по плану. Тара поставила передо мной миску с дымящейся кашей и кружку травяного чая. «Ешь», — велела она, — «а то опять забудешь и провозишься до ночи голодная». Я не стала спорить. Каша была горячей, сладковатой от меда. И после первых ложек я поняла, насколько проголодалась. Тело требовало топлива для работы, а работа сегодня предстояла серьезная. После завтрака я отправилась в мастерскую. Улитка ждала меня на верстаке, там же, где я оставила ее вчера. Латунная раковина тускло блестела в свете магического светильника, сегменты ноги аккуратно сложены. Ротовой аппарат с тремя дисками-терками застыл в неподвижности. Мертвая, пока еще мертвая. Я взяла заряженный кристалл и повертела в пальцах. Он был теплым, живым, внутри мерцал слабый огонек, моя сила, запертая в кварцевой оболочке. Теперь нужно было вставить его в механизм и провести настройку. Ту самую живую настройку, о которой писал отец в своих дневниках. Без нее кристалл останется просто камнем, а улитка — просто железкой. Я открыла заднюю панель раковины, ту, что закрывала доступ к внутренностям механизма. Там, среди шестеренок и пружин, располагалось гнездо для кристалла. Небольшое углубление, выложенное серебряной пластиной, с тончайшими проводками, расходящимися к разным частям механизма, Кристалл лег в гнездо, как влитой. Я защелкнула крепление и положила ладони на раковину. Закрыла глаза. Это было похоже на то, что я делала с механизмами в харчевне, только сложнее. Там я просто вливала в них частичку себя, как воду в сосуд. Здесь нужно было не просто влить, а настроить. Создать связь. Канал, по которому моя воля будет передаваться механизму. Я представила улитку. Не мертвый металл, а живое существо. Медленное, упрямое, неостановимое. Существо, которое ползет вперед, невзирая на грязь и темноту. Которое находит препятствия и устраняет его. Которое не знает усталости и не ведает страха. Мои мысли потекли через ладони в холодный металл. Я говорила улитке о ее предназначении. Быть моим помощником в глубинах городских тоннелей. Быть чистильщиком, пожирателем грязи, освободителем забитых проходов. Я объясняла ей, как двигаться, как находить засоры, как работать терками. Не словами, конечно. Образами, ощущениями. Чем-то, что лежало глубже языка. Кристалл внутри механизма дрогнул, откликаясь. Я почувствовала это кожей ладоней, тонкую вибрацию, словно улитка вздохнула. А потом она пошевелилась. Сначала дернулся один сегмент ноги, потом другой. Волна движения прошла по подошве, и улитка качнулась вперед на пару миллиметров. Присоски чмокнули, прилипая к поверхности верстака. «Умница!» — прошептала я. «Давай еще раз!» Еще одна волна. Еще несколько миллиметров. Улитка ползла, медленно и неуклюже, как младенец, делающий первые шаги. Но она ползла, она работала. Я отняла руки от раковины и откинулась назад, переводя дыхание. Голова кружилась, но не сильно. Настройка отняла меньше сил, чем зарядка кристалла. Улитка продолжала двигаться. Добралась до края верстака, замерла, словно раздумывая. Потом развернулась и поползла в другую сторону. Самостоятельно, без моих команд. Базовые инстинкты работали. Теперь нужно было проверить терки. Я огляделась в поисках чего-нибудь подходящего для теста. На глаза попался обрезок деревянной доски, оставшийся от какой-то давней работы прежнего хозяина. «Сгодится». «Эй», — позвала я улитку, — «иди сюда». Она остановилась. Повернула голову, если можно так назвать переднюю часть ротовым аппаратом, в мою сторону. Я положила доску перед ней. Ешь. Улитка подползла к доске. Терки внутри ротового аппарата завращались с тихим жужжанием. Передний край коснулся дерева и посыпались опилки. Механизм вгрызался в доску медленно, перемалывая древесину в мелкую труху. Я смотрела, как исчезает доска и не могла сдержать улыбки. Работает. Моя улитка работает. Стук в дверь наверху прервал мои наблюдения. Я поднялась по лестнице, прошла через третий этаж и спустилась в холл. Тара уже стояла у входной двери, держа в руках нож и глядя в щель между створками. «Соран», — сказала она, не оборачиваясь, — «один». Я кивнула, и она открыла дверь. Инквизитор стоял на пороге в своем неизменном темно-синем плаще с кожаным тубусом под мышкой. Лицо его было серьезным, даже мрачным, и я сразу поняла, что он пришел не просто с визитом вежливости. «Планы тоннелей», — сказал он вместо приветствия, протягивая тубус, как обещал. «Заходи». Я посторонилась, пропуская его внутрь, но тут же вспомнила. «То есть ты же не можешь?» «Не могу», — он криво усмехнулся. «Но поговорить нам нужно. Можем здесь, на пороге». Тара фыркнула и ушла на кухню, бросив через плечо, что поставит чай. Я осталась стоять в дверях, глядя на Сорона снизу вверх. Он был выше меня почти на голову. Что случилось? Он помолчал, словно подбирая слова. В Совете происходит что-то странное. Я пока не понимаю, что именно, но чувствую напряжение. Архимаги о чем-то шепчутся за закрытыми дверями, собираются чаще обычного, отменяют встречи. Галина вовсе уехал из города на прошлой неделе, никому не сказав, куда. «И что это значит для меня?» «Не знаю». Он посмотрел мне в глаза, и я увидела в его взгляде беспокойство. «Но, боюсь, ты можешь стать разменной монетой в какой-то игре, правил которой я пока не понимаю. Мэй, я уже жалею, что привез тебя в столицу». «У нас не было выбора», — напомнила я. «Ты сам говорил?» «Знаю, но все равно жалею». Он провел рукой по волосам, непривычный жест, выдающий усталость. Мои люди присматривают за башней. Если увидите кого-то подозрительного вокруг, это, скорее всего, они. Но все равно будьте осторожны. Не открывайте дверь незнакомцам, не выходите поодиночке, особенно ночью. Я вспомнила женщину в плаще, о которой рассказывал Лукас. Это были люди Сорона или кто-то другой? «Вчера возле башни видели женщину», — сказала я, — «в плаще с капюшоном». Стояла, смотрела на дом, потом ушла. соран нахмурился. «За башней присматривают мужчины. Женщина?» Он покачал головой. «Постараюсь выяснить, кто это». Мы помолчали. Ветер шелестел в ветвях старого дуба у ворот, где-то вдалеке кричали торговцы на рыночной площади. Обычные звуки города, но сейчас они казались мне угрожающими. «Есть еще кое-что», — соран понизил голос. Хорошие новости для разнообразия. Мне удалось добиться освобождения троих техномагов из тюрьмы. Я вскинула голову. Что? Они сидели в подземельях Инквизиции уже несколько лет. Старики, почти безвредные. Их поймали еще до того, как я стал главным инквизитором, и с тех пор они просто гнили в камерах. Я предложил совету сделку. Если ты успешно выполнишь задание с канализацией, их отпустят под твою ответственность. Под мою ответственность? Официально они станут твоими помощниками, сотрудниками твоего отдела. Это даст им защиту закона и возможность работать открыто. Я не знала, что сказать. Трое тех намагов, живых, не сожженных, не убитых, людей, которые могут научить меня тому, чего я не знаю, которые помнят времена до истребления. Спасибо. Выдавила я наконец. Не благодари, пока не выполнишь задание. Соран чуть улыбнулся, и эта улыбка преобразила его лицо, сделала моложе, мягче. Кстати, как продвигается работа? Хочешь посмотреть? Я сбегала в мастерскую и вернулась с улиткой на руках. Механизм был тяжелым, но не слишком, я легко удерживала его на весу. Улитка шевелила ногой подошвой, словно пытаясь ползти по воздуху. Соран уставился на нее с выражением, которое я не сразу смогла прочитать. Удивление? Восхищение? «Это... улитка?» «Механическая улитка для очистки канализационных тоннелей». Я поставила ее на каменные ступени крыльца. «Смотри». Улитка поползла. Медленно, неуклюже, но уверенно. Присоски чмокали, прилипая к камню. Терки в ротовом аппарате тихо жужжали, готовые вгрызться в любое препятствие. «Она сама находит дорогу?» «Пока нет». Базовые инстинкты работают: ползти вперед, обходить препятствия, жевать то, что мешает. Но для настоящей работы нужно будет ее направлять или создать целую стаю и пустить их в тоннеле одновременно. Сорен присел на корточки, разглядывая улитку вблизи. Она остановилась, словно почувствовав его внимание, и повернула голову в его сторону. Невероятно, прошептал он. Я видел големов, видел птицу, которая помогла моей племяннице, и она с ней теперь не расстается. Но до сих пор не могу привыкнуть к тому. Она как живая. Она и есть живая. По-своему. Он выпрямился и посмотрел на меня долгим задумчивым взглядом. Совет не понимает, с чем имеет дело. Они думают, что техномагия — это просто еще один вид магии, который можно контролировать и использовать. Они не понимают, что это нечто совершенно иное. «Пусть и дальше не понимают». Я забрала улитку с крыльца. «Так мне будет проще». Сорон ушел через полчаса, оставив тубус с планами и ощущение тревоги, которое не отпускало меня до конца дня. Вечером, когда Лукас уже спал, а Тара сидела у камина, очистя свой нож, я поделилась с Сорчанкой планом. «Хочу узнать, кто эта женщина», — сказала я негромко. «Та, что следила за башней». Тара подняла голову. «И как ты собираешься это сделать?» «Отправлю за ней следить». Я указала на паука, который сидел на своем обычном месте на подоконнике. Он повернул голову, словно понимая, что речь идет о нем. «Вот этого!» — Тара скептически хмыкнула. «Он же размером с кошку! Его заметят за милю!» «Не этого!» Я встала и прошла к двери, ведущей на лестницу. Позвала мысленно, потянулась своим даром к тем, кто прятался в тенях башни, и через минуту из темноты коридора выпал маленький паучок, не больше моей ладони. Вот этот подойдет. Я подняла его и посадила на стол. Маленький, незаметный, может пролезть куда угодно. Тара наклонилась, разглядывая механизм. «И что, просто пустишь его следить? А как узнаешь, что он увидел?» «Не просто пущу. Сначала кое-что добавлю». Я спустилась в мастерскую и провела там остаток вечера. Работа была тонкой, почти ювелирной. Мне нужно было встроить в паука систему, которая позволит видеть и слышать то, что видит и слышит он. Что-то вроде искры глубин, которую я когда-то делала для слежки за вортом, только сложнее. Я нашла в ящичках прежнего хозяина крошечный кристалл, почти прозрачный, размером с горошину. Идеальный ретранслятор, если правильно настроить. Следующие несколько часов превратились в подобие хирургической операции. Я вскрыла корпус паука, изучила его внутренности. Механизм был проще, чем я ожидала. Базовый контур управления, простенький накопитель энергии, сенсоры движения. Места для кристалла хватало. Я впаяла ретранслятор в центр контура, соединив его тончайшими серебряными нитями с глазами-линзами паука. Каждая пайка требовала абсолютной концентрации. Руки дрожали от напряжения, но я заставляла их слушаться. Когда механическая часть была закончена, наступил самый сложный этап — живая настройка. Я взяла паука в ладони, закрыла глаза и потянулась к нему своим даром. Говорила ему о его новом предназначении — быть моими глазами и ушами там, куда я не могу попасть сама. Следить, подслушивать, запоминать. Оставаться незамеченным, как тень, как пылинка, как трещина в стене. Кристалл ретранслятора откликнулся теплой пульсацией. Передатчик готов. Теперь нужен приемник. Я порылась в ящичках мастерской и нашла то, что искала. Плоскую латунную пластину размером с книгу и небольшой раструб из меди, похожий на цветок лилии. Идеально. Следующий час ушел на сборку приемного устройства. Пластина стала экраном. Я закрепила в ее центре кристалл-близнец того, что впаяла в паука и окружила его кольцом из тонких серебряных нитей. Если все сработает правильно, кристалл в пауке будет передавать изображение с его глаз линз, а кристалл в пластине — проецировать картинку на поверхность. Размытую, нечеткую, но достаточную, чтобы различить лица и места. Раструб я превратила в ухо. Внутрь вставила еще один осколок кварца, настроенный на ту же частоту, что и передатчик паука. Звук будет идти приглушенно, как сквозь вату, но разобрать слова можно. Когда оба устройства были готовы, я провела тест. Поставила паука на верстак, активировала приемники. На латунной пластине замерцало изображение, мои собственные руки, увиденные снизу, глазами механизма. Из раструба донеслось мое дыхание, тихое и шелестящее. Осталось дождаться, когда женщина появится снова. Ждать пришлось два дня. Я не теряла времени даром. Первая улитка работала исправно, но одной для городской канализации было мало. Тоннели тянулись на мили, разветвлялись, пересекались. Чтобы очистить их за отведенные два месяца, нужна была целая команда. К концу первого дня я закончила вторую улитку. К концу второго — третью. Руки болели от работы с металлом, глаза слезились от мелких деталей, но я не останавливалась. Каждый новый механизм давался легче предыдущего. Пальцы запоминали движение, а голова уже просчитывала следующий шаг, пока руки заканчивали текущий каждую улитку я встроила такой же кристалл-ретранслятор, как в паука-шпиона, только настроенный на другую частоту. Это оказалось проще, чем я думала. Достаточно было чуть изменить узор серебряных нитей вокруг кристалла, и он начинал резонировать иначе. Первая улитка откликалась на низкий гудящий тон. Вторая на что-то среднее, похожее на звон колокольчика. Третья на высокий, почти неслышный писк. Переключаться между ними можно было простым усилием воли, как настраивать струну на нужную ноту. Теперь я могла не просто отправить их в тоннели, а наблюдать за работой, каждый по отдельности. Если какая-то застрянет или наткнется на неожиданное препятствие, я узнаю об этом сразу. Три улитки выстроились в ряд на верстаке мастерской, поблескивая латунными раковинами. Маленькая армия чистильщиков, готовая к первому походу в канализационные глубины Венгарда. На третий день, ближе к вечеру, вороны на чердаке снова защелкали и захлопали крыльями. Лукас первым заметил движение за окном. «Она вернулась!» — крикнул он, прижимаясь носом к стеклу. «Та женщина! Стоит у старого дуба!» Я схватила паука-шпиона и выскочила на крыльцо. За мной на улицу выбежали Тара и Лукас. Женщина в темном плаще с капюшоном стояла в шагах в пятидесяти от ворот, почти сливаясь с тенью дерева. Она смотрела на башню, но, увидев нас, отвернулась и быстро зашагала прочь. «Следуй за ней!» — прошептала я пауку, опуская его на землю. «Не теряй из виду! Покажи мне, куда она идет!» Паук метнулся вперед, бесшумный и быстрый. Его маленькое тело мелькнуло в траве и исчезло за воротами. «Бежим!» — бросила я Тарии и Лукасу и рванула обратно в дом. В мастерской я схватила латунную пластину экран и раструб, взлетела по лестнице на кухню и разложила все на столе. Тары и Лукас столпились за моей спиной, глядя, как я активирую приемники. Пластина замерцала, и на ее поверхности проступило изображение. Размытое, дерганное, но различимое. Мелькающие камни мостовой, ноги прохожих, колеса повозок. Паук бежал по краю улицы, прижимаясь к стенам домов. «Ух ты!» — выдохнул Лукас. «Это он видит?» «Тише!» Я прижала раструб к уху. Шорох, обрывки голосов, цокот копыт. Звуки города, пойманные крошечным механизмом. На экране мелькнул темный плащ. Женщина. Паук не отставал, держась в тени. Под стенами, за бочками и ящиками. Она шла быстро, не оглядываясь. Петляла по переулкам, сворачивала в проходные дворы. Явно проверяла, нет ли слежки. Но паука не замечала. Слишком мал, слишком неприметен. Мы следили почти час. Изображение на пластине то пропадало, то возвращалось, когда паук оказывался слишком далеко или нырял в густую тень. Женщина уходила все дальше от центра, в кварталы победнее, где дома стояли теснее, а улицы были уже и грязнее. Наконец, картинка замерла. Двухэтажный дом на окраине, обшарпанные стены, покосившееся крыльцо. Женщина оглянулась по сторонам, и на мгновение я увидела ее лицо. Худое, немолодое, с глубоко посаженными глазами. Потом она скрылась внутри, и дверь захлопнулась. Паук замер в тени напротив. Изображение на экране застыло. Закрытая дверь, пыльная улица. Ничего интересного. Я отложила растроп и потерла виски. Голова гудела от напряжения. «Нашел», — сказала я. «Дом на окраине, в бедном квартале. Она там». «И что теперь?» Тара скрестила руки на груди. «Теперь он будет наблюдать. Я оставлю его там на несколько дней. Пусть смотрит, кто приходит и уходит. Слушает, если сможет подобраться ближе к окнам. А мы будем проверять экраны и ждать». Тара хмыкнула. «Шпионы, интриги, слежка. Прямо как в сказках про королевский двор». «Это и есть королевский двор». Я невесело усмехнулась. «Только вместо принцев и принцесс здесь архимаги и техномаги. Оставки куда выше, чем в сказках». Где-то на окраине Венгарда мой маленький шпион сидел в тени чужого дома и смотрел на закрытую дверь красными глазами. Первый разведчик в игре, правил которой я пока не знала.